Уже завершив эту книгу, я решился показать ее дочери Шолохова, Светлане Михайловне. Признаться, поначалу не хотел ее беспокоить. 96 лет человеку, а тут огромный том, как будто она без меня не знает жизнь своего отца. Но мне позвонили и сказали, приезжай, она ждет, уже прочитала. Есть несколько замечаний. Немного покружив Повешинской, я нашел обычный двухэтажный многоквартирный дом, хотя был уверен, что Светлана Михайловна живет в отдельном особняке. Дверь в двухкомнатную квартирку у меня открыла ее помощница, как спустя минуту выяснилась внучка одного из эпизодических персонажей Тихого Дона. Светлана Михайловна встала мне навстречу, я опешил. Замечательно похожая на отца, она смотрела ясным, смеющимся взглядом и приветствовала меня. Прямо говоря, она выглядела минимум на 30 лет моложе своего возраста. Ну и порода, подумал я восхищенно. «Вы не голодны?» – поинтересовалась она первым делом. Я был не голоден. Через минуту она уже разложила на столе три огромные папки распечатанной рукописи. Отдельные страницы были испечрены ее заметками на полях. Светлана Михайловна сразу передала мне несколько листков от руки написанных замечаний. У нее оказался предельно разборчивый и при этом легкий почерк. «Нет, это невозможно», — сказал я себе, видя, как она без очков листает мою рукопись, разыскивая нужное ей место. «Может, это какая-то другая Светлана Михайловна?» — заполошно думал я — Вроде бы готовая к этой встрече, но никак не умеющая сопоставить свою собеседницу с Шолоховской дочерью, родившейся в 1926 году. Она родилась до Светланы Сталиной, до Светланы Тухачевской, до Светланы Молотовой, жизнь которых давно уже стала историей. А она сидела передо мной и озадаченно расспрашивала, почему я так долго ей не звонил. «Не мог решиться», — признался я. Она засмеялась. «Ну как так?» Через несколько минут я уже сыпал вопросами, взахлеб ее слушая и с трудом удерживаясь от того, чтобы ущипнуть себя. Она легко переходила из довоенного времени в послевоенное, тут же возвращалась обратно, безошибочно называя имена, даты и географические наименования. Вот она, Шолуховская память, вот. Несколько раз мне казалось, что она пересказывает рассказы своей матери, но понимал, нет, это она сама видела и помнила. Это ведь она... Девятилетняя была в национале, я мысленно проговаривал дату по слогам, в 1935 году и смотрела с матерью из окна на то, как отец спускается по Васильевскому спуску, неся сталинский коньяк. Это ведь она, двенадцатилетняя, подслушала в ночи 1938 года разговор матери с Виделиным, пришедшим узнать, где Шолохов. Когда отец, обманывая погоню, умчал в Москву через Сталинградскую область. Это ведь она, взрослая уже, шестнадцатилетняя девушка во время бомбежки станицы Вешинской, увлекла за собой младшего брата Мишку, спасая его от погибели. Отец мог повысить голос на детей, накричать, расспрашивал я. Нет, что вы? У нас этого не было. А вообще на кого-то? Ни на кого, нет. Отец всегда вел себя очень спокойно, а для нас он был неопровержимый авторитет во всем. И не дай бог кто-то из детей маме что-то возразит, он тут же строго сделает замечание, но никаких наказаний ничего подобного. Светлана Михайловна вдруг вспомнила, как отец сердился, если дети мешали отдыхать няням. У нас жила Анна Антоновна, кухарка, она пришла к нам в 1930 году в голод Сама Букановская, ее семью раскулачили, и она девчонкой осталась одна, потому что была в монастыре в Михайловке в это время. А почему она была в монастыре? Прислуживала там. Не монахиней была, но прислуживала. Монастырь этот закрыли, и она пришла к нам. Потому что знала вас? Она знала, что Шолухов может помочь. Больше ничего не знала. К нему тогда в тридцатые годы в голод шли, потому что больше некому было, вроде он все может. Уже тогда так думали о нем. И она появилась у нас однажды, знаете, такая рослая казачка, но очень худая, и на лице пух такой от голода. И говорит, «Помогите устроиться на работу, чтобы паёк какой-нибудь получать. Я умираю от голода». Бабушка, папина мать Анастасия Даниловна, жила с нами. Как раз тогда Саша, мой брат, родился. Бабушке и маме трудно было управляться и с хозяйством, и с детьми. И отец говорит, «Оставайся и помогай бабушке, а потом посмотрим». И так она осталась и всю жизнь прожила у нас. Она приятная такая внешне была, и вообще статная казачка. Почему она не вышла замуж? Не захотела. Помню, приезжал какой-то тракторист из Колундаевки свататься к ней. Она еще чего, пусть едет обратно в Колундаевку свою. Светлана Михайловна заливисто смеется, и я тоже смеюсь. Полная такая была, 123 килограмма, высокая, хорошая была Анна Антоновна. И папина няня тоже у нас жила. Она когда-то папу нянчила, будучи еще девчонкой, 12 или 14 лет ей было тогда. Она была кружилинская? Кружилинская, вот и папу нянчила. А потом, когда мой брат Миша родился, папа нашел свою старую няню и пригласил к нам, и она тоже у нас осталась жить. Ведь как все было заведено. Мама была занята папой, то она ему перепечатывала что-то, то переписывала. Была рядом обязательно, чтобы он мог крикнуть ей «Марий!» и она откликнется. «Поэтому мы были предоставлены нянькам. Папа очень беспокоился, что много людей у нас в доме постоянно, шум, гам. И он арендовал, а позже купил напротив нас маленький домик, две большие комнаты на двоих и кухня. Анна Антоновна и няня приходили к нам утром, завтракали и обедали все вместе, а после обеда они уходили в свой домик. Суета вокруг, дети бегают, а они встают рано, им отдохнуть хочется». И папа очень строго следил за тем, чтобы все дети завтракали за столом в одно время. И в обед, где бы мы там ни бегали, и на пляже не ныряли до ума помрачения, чтоб явились вовремя, и вечером тоже. Не потому, что он педант такой был, а потому, что подали на стол, все вместе поели, посуду помыли, и няня с Анной Антоновной ушли, чтобы они от нас отдыхали. Кто были его главные друзья? Самый близкий и единственный друг – это Кудашов Вася. Остальные, можно сказать, приятели. Первое время, когда денег не было, он и останавливался у Кудашова, и жил у него. И Вася приезжал каждое лето, месяцами у нас жил. Они с отцом охотились вместе. Вася Кудашов отцу верил во всем, любому его слову. Какую бы ерунду отец ни сказал, он это воспринимал совершенно серьезно. Отец любил использовать его такую любовь беззаветную, Светлана Михайловна снова заразительно и молодо смеется, но самое интересное, Вася никогда не обижался на отца. Пришел как-то Василий, а у него на пальце заусениц. Немножко он его отодрал и ранка образовалась. А отец же для Васи был мэтром по всем предметам, и по физике, и по химии, и по медицине. Спрашивает, Мишуль, посмотри, что у меня такое. Тот с серьезным видом посмотрел. «Вася, срочно иди к врачу, у тебя начинается заражение крови. Оттяпают тебе палец, как стрелять будешь на охоте». «К какому врачу идти?» «К Склифосовскому». И Кудашов поехал в больницу Склифосовского. Возвращается в гостиницу и говорит. «Мишуль, ну, по-всякому можно шутить, но так-то зачем?» «Я зашел туда, говорю, мне нужно к хирургу». «Меня направили к хирургу, захожу, показываю ему палец». «А он мне, вы что, издеваетесь?» «И матом меня, матом». И выпер из кабинета. У отца было пристрастие к людям с чудинкой. Вот к нам, например, приезжал и подолгу жил, а иногда и зимовал у нас Валентин Иванович Ходунов. Он карлик был, при этом абсолютно нормальный, очень неглупый человек, но вот такой. А у нас же, знаете как, над такими людьми все подсмеиваются. Откуда отец его знал? В семье Громославских, маминой семье, четыре дочери было, и он... Со всеми дочерями по очереди играл в детстве, а потом одинокий остался в Букановской. Ему зимой становилось совсем тоскливо, так он приедет к нам и живет. На охоту в Казахстан едут родители, и он с ними едет. А так нет, Светлана Михайловна возвращается к вопросу о друзьях и становится на миг серьезной и задумчивой. В сущности, отец очень одиноким человеком был. Ему какие-то развлечения, сборища, тем более заседания и юбилеи были неинтересны. Он много читал, я его без ружья или без книги не помню. Разве что, когда приезжал какой-то новый человек поговорить, что-то узнать, да, так нет, повторяет она. А Луговой? Петр Кузьмич Луговой после ареста сломался и запил страшно. А вы для себя объясняли как-то, почему такие отношения у отца сложились со Сталином? В чем причина такого беспрецедентного доверия со стороны Сталина к Шолохову? Светлана Михайловна некоторое время молчит, чуть хмурясь. Мне кажется, Сталин ценил отцовскую откровенность и его бесстрашие, и талант. И еще Сталин, он же читал все. Отец говорил, удивительно, он меня спрашивает о писателе, книга которого только издана, а он ее уже прочитал. Интересуюсь, про украинские корни Шолохова рассказывает. У бабушки до самой смерти сохранился очень сильный акцент украинский. Она ведь выросла на Дону. Почему тогда так? Так их же вывезли с Украины семьей, а семья есть семья. В своей семье ваша бабушка со своими родителями говорила на украинском? Видимо, да. У Анастасии Даниловны был брат Аким, дядя моего отца. Он жил в Кружилинской, работал в колхозе и всю жизнь разговаривал на полурусском, полуукраинском. Однажды с какой-то просьбой пришел к отцу. Вошел и бухнулся перед отцом на колени, отец его поднял. «Ты что, с ума сошел? Ты что, на колени передо мной? Я те кто?» Тот на мове что-то отвечал скороговоркой. Украинская речь была постоянной у отца на слуху. А слух у него был хороший, музыкальный. Он же, в конце концов, рос играл с детьми этого Акима, с хохлятами, так что понятно, почему он свободно размовлял. «Да». До вас доходило какое-то эхо всех этих историй, связанных с еврейским вопросом? Я не знаю, почему отца считали антисемитом. Он им не был никогда. Первые друзья молодого папы, который только что купил первый свой дом, это была семья врачей, работавших в Вешинской, Лосовский Иосиф и Берта Абрамовна, его жена. Ее с двумя детьми потом расстреляли немцы в шахтах. Они через дорогу от нас жили и ходили к нам в гости, а отец с мамой к ним ходили». Он какие-то песни, помимо народных казачьих, любил, слушал? Нет, он любил фольклорные песни. И есенинские песни с удовольствием слушал, романсы на стихи Есенина. Отговорила роща золотая, вот эту особенно. А то, что звучало по радио, он не воспринимал. Но неужели, когда появились Акуджава, Высоцкий, он не знал эти имена? Нет, это прошло мимо, с некоторой даже строгостью отвечает Светлана Михайловна. Я чувствую, что она что-то не договаривает и спрашиваю напрямую. Может он вообще относился к шестидесятникам скептически? Да, да, вдруг спокойно подхватывает она и почти отчеканивает. С очень большим скепсисом. Не потому, что он их не заметил, а потому что это... Да, да, она все понимает. Она просто не хочет это обсуждать. А когда телевидение появилось, он смотрел что-нибудь? Смотрел... «Клуб кинопутешественников» смотрел, это была его передача. «А кино?» Один раз я его в Москве затащила на американский фильм, как же он назывался, забыла, комедия. «Большие гонки» в 1976 году шел в кинопрокате, но он там от души смеялся, понравилась ему эта комедия, но это единственный раз. «Театр?» Он всех детей возил в Москву, всех нас, И все мы шли сначала в детский театр, который был напротив Малого в Москве. В Амхат ходили смотреть «Синюю птицу». Вообще в театр часто ходили, и в цирк. Отец любил цирк, ему нравилось. Он втайне недолюбливал дрессировщиков, мучают зверей. При этом отдавал должное храбрости этих людей. Но другие цирковые представления смотреть любил. Вы ведь с ним очень часто ездили за границу, где у него самые благодарные читатели были вне России. «Да везде. На улицах очень часто его узнавали. Вот мы ездили на получение им звания почетного доктора наук в Шотландию на реке Эйвен, городок. Забыла, память уже стала сдавать. В общем, идем, а с другой стороны улицы слышим, машут руками и кричат «Шолохов! Шолохов!» «Стратфорд на Иване, Вот как называется городок!» «Это уж первый звонок, что память сдает!» Я снова смотрю на нее в предельной степени удивления. «Я был в Европе десятки раз, признаюсь я. В лучшем случае я помню, что был в Париже, в Риме и в Копенгагене. Хотя я был в десятках городков, но я не помню этих названий». «Нет, а я хорошо помню», – спокойно отвечает она, «потому что была по несколько раз в каждом из этих городов. С 1959 года почти каждый год ездили. В первый раз по музеям ходили, по храмам. В витражи ведь нужно посмотреть, иконы». А второй раз, когда в Риме были, отец говорит, знаете что, идите вы сами на экскурсию на эту, я уже весь ладаном пропах. Но интересные, знаете, встречи бывали. В Сицилии были в гостях у итальянского писателя, который воспитывал 12 чужих детей. Причем 6 из них дети, погибших от мафии и полицейских, а 6 дети мафиози, которых убили полицейские. Интереснейший человек. Когда это было, спросил я. Это было в 1960 году, все так же спокойно ответила Светлана Михайловна. Потому что тогда мы два года подряд ездили в Италию. В 1959 году и в 1960. Но в 1959 мы до Сицилии не доехали. А в 1960 были на Капре, где Горький жил. Мы на машине путешествовали. Проехали от Рима до Солерно и до Палерма. Я удовлетворенно кивнул. Ну, а чего такого? Ездили с отцом 62 года назад. Как забудешь такое? И 63 года назад тоже ездили, тоже не забудешь. Я переменил тему. Он кого-то мог назвать своим наследником в литературе? Он всех молодых читал, но никогда никому предпочтения не отдавал, чтобы не было никаких обид, что он в последние годы читал. Мемуары маршала Жукова, Проживальского, Арсеньева, эти книги постоянно были на столе. Кого он любил из числа поэтов-современников? Исаковского. А они встречались? Нет, только по телефону один раз разговаривали. У Исаковского был день рождения, отец ему звонил. Исаковский уже тяжело болел, и встреча была невозможна. Отец по телефону его поздравил. Еще он любил Дона Минада. Видимо, за границей купил его сборник. В Париже, в русской лавке. В каком году не помните? В 35-м, это было издание в мягкой обложке, назвался сборник «Накинув плащ». С этого же стихотворения и начинался сборничек. Светлана Михайловна цитирует наизусть. «Накинув плащ особого покроя, классических и сладостных годов, чудесный плащ любовника, героя, веселого хозяина перов, Дон Аминада». Это Аминад Шпалянский, в Херсонской губернии родился, в Одессе учился, воевал в Первую мировую, был ранен, в 1920-м эмигрировал. Стихи его не скажу, что они с признаками гениальности, но, думаю, привлекли отца тем, что в них острая тоска по России. Помните его стихи про то, что каждый город имеет свой запах? Вечных запахов Парижа, только два, они все те же, запах жареных каштанов и фиалок запах свежий. И далее. Но один, говорит, есть в мире запах, и одна есть в мире нега. Это русский зимний полдень, это русский запах снега. Лишь его не может вспомнить память, помнящая много, и уже толпятся тени у последнего порога. Такие ностальгические стихи. Светлана Михайловна смотрит на меня прямым взглядом и улыбается совершенно шолоховской улыбкой. «Дочка гения». Мы тепло распрощались, я вышел на улицу и сел в машину и повторил вслух. Отец был очень одиноким человеком. Написав целую книгу, я этого не знал. Лучшие мировые писатели оставляют одного-двух, редко когда больше, типических героев, которые поселяются посреди народа, а затем и человечества, становясь нарицательными. У Сервантеса есть Дон Кихот и Санчо Панса, у Дюма его мушкетеры, у Верна – Паганель, у Дойла – Шерлок и доктор Ватсон, у Киплинга – Маугли, у Марка Твена – Том Сойер и Гек Финн, у Гоголя – Тарас Бульба и его сыновья Чичиков и те, кого он посещал, у Льва Толстого – Балконский и Наташа Ростова, у Достоевского – князь Мышкин, Раскольников, братья Карамазовы, у Гаша – Кашвейк, у Набокова – Лолита, великий Гэтсби у Фитцджеральда, Тифани у Трумана Капота, у Хемингуэя его старик посреди моря, у Экзюпери привидевшийся летчику ребенок маленький принц. У некоторых мастеров высочайшего уровня и вовсе таковых героев нет. Ни у Бунина Ивана, ни у Зайцева Бориса, ни у Газданова Гайта. Хотя их дар это не преуменьшает нисколько. Нарицательных героев определить легко. Им ставят памятники. И эти памятники, вернее, персонажи, которым они поставлены, могут существовать даже независимо от автора. А у Шолохова нарицательных героев целая тележка, и он правит ею не спеша. Есть памятник его Нахаленку, есть памятник Григорию и Оксинии, да не один. Есть памятник Щукарю, есть памятник Андрею Соколову, есть памятник киногероям они сражались за родину, Ивану Звягинцеву, Николаю Стрельцову, Лопахину, Копытовскому рядовому Некрасову, есть памятник безымянному казаку Тихого Дона. Шолохов дал русскому народу нерушимые имена, которыми он будет называться навсегда. Как имя княжны Ярославны, как имя Авакумовой жены Настасии Марковны, как имя Дубровского, как имя Печорина. Но вот что удивительно, все эти шолоховские персонажи, они ведь грешники, за исключением разве что Нахаленка, живут то вне, то поперек закона, у Шолохова во всех его рассказах, повестях, романах непрестанно, несчетно и в катастрофических количествах убивают. Расстреливают, вешают, рубят на куски, душат, давят, зверствуют, насилуют, изголяются. Ни одна проза не выдержала бы такого потока явленной человеческой мерзости. Григорий Мелехов метался-метался, да так и обратился в бандита, Он убил множество людей, сам и не помнил, сколько белых, красных, казаков, хохлов, поляков. Десятки матерей от того, что Мелехов родился на белый свет и вырос, взяв в руки оружие, не дождались своих сыновей, и черное горе разрубило их с сердца навсегда. Десятки жен стали вдовами, десятки детей – сиротами. А мы все смотрим на этого казацкого Гамлета и болеем о нем. Но если бы только о нем... Когда после первой вспышки страсти Мелихов говорит Аксинья, «Надумал я, давай с тобой прикончим». И она ждет, что он завершит так, прикончим Степана. Но вместо этого он предлагает, прикончим эту историю. Она ж была готова убить мужа, с которым венчалась. Пошла бы на это, она никакой пощады не ведает. Она ж просто чудовищна. Но и это потрясающий силы образ, и мы любим ее. Это Шолохов, нас вопреки всему, подвел к этой любви, наделил ею. Любим матершинника и бабника Лопахина, брехуна и труса щукаря, припадочного упрямца Нагульного, бестолкового атаманца Христоню, Дарью Гулену, взявшую на себя два греха, убийство пленного и самоубийство, Наталью любим, тоже совершившую попытку самоубийства и в итоге все-таки убившую и себя, и свое нерожденное дитя, Мы приняли их всех, нам всех их жалко. И молодого комиссара из родинки, и его отца, свершившего два жутких греха подряд, убившего и собственного сына, и себя самого. И Дуню любим, Мелеховскую сестру, вышедшую замуж за убийцу собственного брата. И Василису Ильинишну любим, принявшую убийцу старшего сына в дом. И убийцы становятся новыми детьми этим матерям, потому что русскому роду не должно быть предела — и где-то в иной жизни другая, почерневшая от горя мать, также приютит Григория Мелехова, убившего ее сына. Шолохов смотрел на людей, прости, Господи, взглядом, каким, кажется, смотрит на людей Бог. Люди страшные, слабые, беспощадные, но любимые от того, что все еще любящие и жертвующие собой во имя той любви. «Каким нам запомнить его?» При невеликом своем росте до самой старости не выглядел низким. В нем было 166 см это рост Пушкина. Шолохов был выше Гоголя, 158, и немногим ниже Есенина, 168, и Достоевского, 169. Где бы ни появился этот ладный парень, он словно заполнял собой пространство, быстрый в движениях, эмоциональный, яркий, им любовались, Лицо его даже зимой казалось загорелым, губы четко очерченные, волосы русые с волнистым зачесом, нос с горбинкой. Когда Шолухов долго охотился и обветренный и невыспавшийся худел, нос именно что становился коршунячим, особенно если в профиль смотреть. Глаза серого с переходом в стальной цвета. Он удивительно словно поощряя смотрел, слушая. Перед ним раскрывались, словно заранее зная, что этот человек ничем не оскорбит, не обидит. Иные признавались, пришел душу раскрыть Михаилу Александровичу, а потом вдруг понял, что он и так все обо мне знает. Может, потому случалось, рядом с ним тушевались сильные миры сего. Но не так, будто встретили сильнее себя, а так, будто бы вдруг узрели родителя, отца. В гневе запомнили серые глаза его, становились черными. Не смаргивая, он как из омута смотрел этой чернотой на человека, вводя в ступор». Смех у него, рассказывали, был заразительный, как бы подмывающий, а уж когда хохочет, говорили, то остальным было не удержаться. Он был необычайно щедр, он был отзывчив, он был снисходителен, бережен к миру. Он любил свою степь всем существом и был степной человек. Руки его с небольшими, но широкими рабочими ладонями так и не стали писательскими. Всегда до самой поздней старости были крепкими, несуетливыми, И только потом вдруг эти руки похудели почти до серебряной прозрачности. Когда распрощался и с ружьем, и с пером, когда все товарищи, помнившие его молодое рукопожатие, сошли на нет. Словно и сам он медленно обращался в маревный донской воздух над степью, в серебро донской воды и стал ими. Но если хочется услышать тепло Шолоховского рукопожатия, то вот его земля. «Прикоснитесь и отзовется».